Водопад грохотал. Я понял это, потому что меня достигали вибрации. На дне озера было темно и холодно. Несмотря на это, всё моё тело словно было охвачено огнём. Погружаясь всё глубже, я издал булькающий звук. Когда я перестал погружаться, я махнул руками в холодной воде, пытаясь одним движением добраться до поверхности. Фонтан брызг и пузырей разорвал блестящую водную гладь. Когда моё лицо оказалось над водой, я закашлялся. Горло пыталось избавиться от огромного количества воды, которое я проглотил. Рёв воды и брызги очень сильно меня раздражали. Это раздражение стало доказательством того, что я, б ы л к р а н е л ещё жив. Я оказался в центре огромного озера внизу одного из великих водопадов, едва избежав смерти. Дурацкое мычание от боли вырвалось изо рта. Я повиновался инстинктам и начал крутить руками, направляясь к берегу озера, шумно стучая ими по воде. Как только мои ноги ощутили под собой твёрдую почву, я тут же поднялся, вынимая своё тело из воды. Я обрёл, едва не падая лицом в воду, пока наконец не достиг места, где мне было по щиколотку. После этого я рухнул на руки и начал ползти. Тело болело так сильно, что мне показалось, мои сосуды сейчас лопнут от напряжения. Мир перед глазами казался красным. Чтобы избежать жуткой боли, заставлявшей каждый нерв моего тела ныть, я потянулся за высшим зельем из сумки на ноги и осушил его. Я повторял эти действия снова и снова. Кто знает, сколько фиалов я истратил. Я запрокидывал голову и выпивал жидкость, пока все мои зелени подошли к концу. Только после этого я, наконец, поднял голову и посмотрел на великие водопады. Вот откуда я упал. Зеленовато-синяя вода срывалась со скалы. Когда мы пришли на этот этаж, поток воды казался мне таким прекрасным, что я не мог отвести от него взгляд. А сейчас блеск воды меньше, чем в 50 метрах сверху, кажется жутким монстром. Сильнее всего в нём пугает его неотвратимость. Я не мог не вздрогнуть от мысли о том, что природа, ставшая моим естественным врагом, смотрит на мелкого меня свысока. Думаю, место, в котором я упал, близко к середине водопада. Если принять во внимание, что водопад меня вынес поток воды, текущий внутри многоуровневого холма, это становится понятно. Если бы я упал с вершины водопада, бьющего почти из-под потолка этажа, никакие характеристики меня бы не спасли». Дрожь пробежала по телу, когда я осмотрелся. Озеро, в которое я попал, было довольно большим. Оно заполняло около половины огромной пещеры, и тёмно-синий цвет воды говорил о его глубине. Капельки воды беспечно плясали, падая с огромной высоты, создавая над поверхностью подобие тумана. Орёв водопада был таким сильным, что я боялся разрыва перепонок. Примерно в с о т н е метров к югу в и д н е л о с ь озеро, из которого вытекал водопад, падающий на 26-й этаж. Если попаду в него, точно не переживу падение. Я повернулся спиной к озеру и увидел перед собой чарующий вид. Скопление кристаллов, похожие на нагромождение камней, кристальные долины и кристальные холмы. Всё вокруг было сделано из синих кристаллов. Единственным заметным растением были деревья с сине-белыми листьями. Засмотревшись на деревья, которые раньше я видел только в районе красных фонарей, я забыл о ходе времени. «А ну, соберись! Не время рассиживаться! Нужно вернуться к остальным!» Прочистив голову, я проверил экипировку. Божественные кинжалы Хакуген упокоились в ножнах, в которые я наспех их отправил. Помимо пары п р о т и в о я д и й и целебных предметов у меня не было. На броне оказалось всего пара царапин, и с энергией разума у меня всё в порядке. Сейчас я на восточном краю пещеры. Если пройду к юго-восточной части этажа по суше, дойду до прохода на 2 6 этаж, а пройдя в противоположном направлении, к северо-восточной стороне, Я дойду до пещеры, ведущей в лабиринт внутри холма. Особый монстр исчез, когда понял, куда меня затягивает. Наверное, он подумал, что я утону в Великих Водопадах и отправился за Лили остальной группой. Нужно поторопиться. Надеюсь, с ними всё хорошо. Рядом с местом, с которым я стою, множество скоплений кристаллов, похожих на рифы. Над головой заметны чёрные точки, наверное, гарпи и сирены. Пока они меня не заметили... Чтобы избежать ненужных сражений, я решил пойти к пещере на северо-востоке, скрываясь под кронами деревьев. Но стоило мне повернуться, как я что-то услышал. Звук был похож на свист, словно что-то рассекало воздух. Рефлекторно я отпрыгнул в сторону. Можно сказать, что интуиция авантюриста меня не подвела, и уклонился я вовремя. В следующее мгновение что-то впилось в плечо, утянуло меня в воду. «Ах!» Вода залила лицо, кровь брызнула из плеча, окрасив и з у м р у д н о с и н ю ю поверхность воды. Я поднял голову, посмотрев на водопад за спиной. Множество алых линий рассекало туманный воздух. х э г о я с о раздраженно прошептал я. Похожие на ласточек монстры появляются в водной столице с 25 по 27 этаж. Они селятся на скалах рядом с великими водопадами, и авантюристы называют их «невидимыми монстрами». так их прозвали за огромную скорость, с которой они атакуют. Когда что-то подходит к водопадам, они вылетают прямо из толщи воды и набрасываются на авантюристов. Когда они атакуют, то чем-то напоминают пули. Некоторые авантюристы зовут их всполохами. Это самые страшные монстры этого этажа и самые быстрые на нижних этажах вообще. Ай! У меня не было времени даже на то, чтобы проклясть свою собственную беспечность за то, что я остался рядом с озером, когда алый развод отправился в мою сторону. Даже улучшенное поднятие уровня восприятия не позволило мне разглядеть врага. Он скользнул по моей щеке, а давление воздуха заставило потереть равновесие. Свист раздался ещё раз. Этот монстр целился прямиком в центр моего тела, а я успел только выставить на рукавник, чтобы заблокировать дьявольский снаряд. А раздался громкий глухой стук, и по руке разлилась боль, словно меня ударили огромным молотом. Я потерял равновесие и сел в воду. Посмотрев на руку, к о т о р а я заблокировал атаку, Я увидел труп ласточки, который застрял в броне. Мокрые красные перья опадали с неё, а в розовой плоти был заметен магический камень. Я встретился взглядом с мёртвыми кровавыми глазами, почти выпавшими из орбит. Вот какова судьба Игуясу, которая провалила атаку. Когда она сталкивается со щитом или другим твёрдым предметом, их собственная скорость становится проклятием, и их тела разбиваются насмерть. Мысль о такой самоубийственной атаке заставила кровь встыть в жилах, Однако на подобные мысли времени не было, я услышал свист снова. Жуткий хор тел, рассекающих воздух. Посмотрев вверх, я увидел то, что почти лишило меня надежды на спасение. Огромная стая алых птиц р а с т е к а л а воздух. Увидеть, сколько их в воздухе, я не мог, но, судя по красным вспышкам, не меньше д в а Огромное количество игуяса направляется прямо ко мне. Неужели это очередная аномалия подземелья, порождение орды монстров? Что с моей удачей? «Почему, Орда и Гуясу?» Холодок пробежал по спине. Я заметил, как одна из алых линий мелькнула, целясь в меня, и отпрыгнул, чтобы уклониться. И Гуясу ринулись в меня. Десятки атак били рядом, монстры пролетали на полной скорости мимо, скользя по моим рукам и ногам, прежде чем раствориться в водной поверхности, создавая миниатюрные гейзеры. «Бесполезно. Я не могу уклониться от всех!» Я побежал по воде, что есть силу, чтобы спрятаться за скоплением кристаллов, возвышавшихся над водой. «Бам-бам-бам-бам-бам!» Мгновение спустя я услышал стук по кристаллам. Меня осыпало мелкой крошкой, о т к а л ы в а е м ы й мощными ударами, которые я почувствовал, потому что прислонился к кристаллам спиной. Невероятно прочное, подобное скале скопления кристаллов тает прямо на глазах. Некоторые из монструозных ласточек разбивались о поверхность кристалла насмерть, но остальных это не останавливало. Они пытались разрушить преграду между ними и добычей. Жуткому стуку тела кристаллы вторил зловещий виск. Кристальное скопление таяло с каждой секундой, сердце трепетало. Капля пота стекала со лба. Они жертвуют жизнями ради нанесения смертельного удара. Такое не может не впечатлить. Все авантюристы заявляют, что при столкновении с Игуясо остаётся только бросить всё, что есть, и бежать. Я бы сказал, что с такой силой удары они могут пробивать в телах дыры. Моих врагов можно назвать истинными охотниками, готовыми лишиться жизни ради того, чтобы уничтожить вторгнувшегося на их территорию авантюриста». Наверное, это вторая часть моего крещения нижними этажами после боя под водой. Что мне делать? Что мне делать? Что делать? Скопление кристаллов, за которым я скрылся, слишком далеко от пещеры, в которую мне нужно попасть. Если попытаюсь побежать, окажусь в той же ситуации, что и с ульем пчёл. Если поплыву, попытаюсь скрыться под водой, водные монстры меня убьют. Отступление невозможно. Если бы я только мог положиться на какую-нибудь прочную защитную экипировку, но у меня нет нищета, ни щита, ни тяжёлой брони. Я всё равно что гол. Я не выдержу, а так? Я беззащитен. Мне это не нравится. Я не приму такого исхода. Я не могу с этим смириться. Я здесь не умру. Пусть судьба, которая ведёт меня к смерти, выкусит. Чёрт, я начинаю слишком много ругаться. Кому какое дело? Мне дела нет. Самое важное это выбраться живым. Мои друзья рядом, обещание помочь Ксена сам тоже никуда не делась, соперник, которого должен победить, и девушка, с которой должен сравняться. «Я ещё ничего не сделал!» Секунду спустя последний осколок кристалла упал в воду. Я нырнул, чтобы избежать атака Гуясу. Раздалась целая серия громких всплесков. Сделав подобие переката под водой, я снова поднялся на ноги. Примерно половина стаи Гуяса уже умерла, оставшиеся кружили в воздухе, собирая силы для нового рывка. Увидев множество алых разводов в воздухе, я принял окончательное решение. Потянувшись правой рукой к Гуясу, я вытащил кинжал. рекинув его лезвя вниз я слегка пригнулся готовясь к встрече с монстрами я всех их перережу бежать я не могу защититься мне нечем значит п р и д ё т с я сойти с ними лицом к лицу увидев меня таким другие в и н т е р е с е сейчас бы наверное обумлели дело не в том что я с о ш ё л с с м а или о т чел а я просто подумал если бы здесь стояла она если бы принцесса меча оказалась на моем месте наверное так бы она и поступила а раз на подобное способна она «Я должен доказать, что я не уступаю. Игра началась. Я выбрал оружие Мхакугян. Даже среди ножей кинжал из рога единорога кажется невероятно лёгким и идеально лежит в руке. Это самое подходящее оружие для сражения со скоростными монстрами. Другие мне не нужны. Все мои силы сошлись в клинке, который я держал в правой руке. Если буду полагаться на зрение, наверняка опоздаю. Я должен почувствовать течение ветра и жажду убийства. Нужно предсказать т р а е к т о р и и их полётов». белые брызги летели от водопада свист монстров сливался со звуками падающей воды. Прошло мгновение, из мира исчезли краски и все с т и х л о даже м о ё собственное сердцебиение для меня и с ч е з л о п р е д е л ь н а я концентрация словно перенесла меня в другой мир я сделал тихий вдох. через секунду порхающие в воздухе красные линии отправились меня. Я собрал все силы в единственном выпаде, ударив белым клинком отправившийся в меня снаряд. но не издал ни звука, ни боевого клича ни предсмертного визга Тело Игуясу просто распалось на две части, улетев в воду за моей спиной. Для остальных монстров это словно стало сигналом. В меня полетела крылатая туча. Я перехватывал каждую птицу твёрдой ржаху Куген, правая рука нанесла удар, и я о т в е л её для следующего. Через мгновение тело очередной птицы чуть не впилось мне в голову, я едва успел отклониться, чтобы избежать этого удара, вместе с тем разрезая следующую летящую в меня птицу Камикадзе. 37 раз я перехватывал быстрейшие атаки. Уцелевшие в первой волне атак ласточки просвистели над водной поверхностью и снова поднялись в воздух, нападая со всех сторон. Я снова оказался посреди звездопада, перехватывая кинжалом падающие звезды. Одна из быстрых птиц скользнула по броне, искры полетели от дердамантинового наплечника, кое-где о н д и н о в а я одежда была порвана, под ней виднялись порезы. Раны дали о себе знать, когда я изогнулся для очередного удара. «Снова моё тело покрыл пот. Снова оно словно в огне. Голова словно сейчас задымится. Все четыре конечности ноют от боли, будто спрашивая, «А по-другому было нельзя?» Стук сердца даётся в ушах. «Огненный шар бы не уничтожил с т а ю птиц, потому что у него слишком небольшая зона поражения. В обмен на убийство пары птиц я получил бы несколько серьёзных ранений. Только так я могу справиться. Скорость, за которую меня так р а с х в а л и в а ю т моё единственное преимущество». Ну и мои враги ставят на кон свои жизни в этом бою. Каждый красный развод обозначает поставленную жизнь, смертельный удар, совершённый на огромной скорости. Удар получается таким сильным именно потому, что они готовы вложить всё в эту атаку, они не думают о последствиях, просто летят вперёд, намереваясь пронзить врага. А вот почему я тоже обязан размахивать руками, не раздумывая. Это испытание на выносливость. Я полностью отдался моим инстинктам, описывая в воздухе дугу за дугой, Кенжал летел всё быстрее. Вместе с тем, моя способность предсказывать поведение врага улучшалась, словно я полагался не на интуицию, а на сплетающиеся воединоспособности моего разума и тела. Ещё! Ещё! Ещё! Я вспомнил комбинацию ударов, которые против меня провела Айс той ночью в городе-лабиринте. Я вспомнил грацию прекрасной принцессы меча, разгоняя свой собственный клинок до предельной скорости. Но стоило мне погрузиться в это ощущение, последняя из птиц ринулась на меня сверху. б л е с т я щ и е в свете кристаллов белый клинок рассёк его магический камень, и тело Игуаса мгновенно обратилось в пепел развеялось в воздухе. Я замер, держа кинжал финальной точки его удара, брызги водопада будто дождь били по моим покрасневшим щекам. Концентрация, в которой я всё это время пребывал, исчезла. Звуки великих водопадов снова ударили по ушам, я расслабился и осмотрелся. Сотни предметов добычи, срезанных перьев Игуасу, неспешно кружились в воздухе, падая в воду. «У меня получилось!» Я смог разобраться с Ордой Игуясу. Я начал смывать кровь с рук и щёк, держа в руках Хакугян, тело стало ватным. Чтобы стоять, приходилось прикладывать усилия. Для того, чтобы справиться со стаей птиц, я точно потратил немало энергии. Но я начал кое-что понимать. Принятое в отчаянной ситуации решение не всегда можно назвать безрассудным. Придёт время, когда будет нужно пойти на риск, то есть положиться на удачу. Это может случиться через год, завтра или даже спустя пару секунд. Я не знаю, когда такое время придёт. Нужно быть к нему готовым во всех смыслах. Я всегда должен стараться изо всех сил. Я должен быть готов физически и морально. Пройдя очередное крещение подземельем, я ощутил, что вырос как авантюрист. Наконец, я вложил в ножны новое оружие – х а к у г е н И тут моих ушей достиг звук, который я никак не ожидал услышать. Совершенно неуместный звук в атмосфере подземелья – Хлопани в ладоши. Ха! Уверен, лицо у меня сейчас дурацкое. Монстр никогда не стал бы аплодировать авантюристу. Я бы сказал, что это может быть только другой авантюрист, но осмотревшись, я не увидел никого рядом с озером. В поисках ответа я повернулся и увидел... Рядом с вершиной огромного водопада, падающего на 26-й этаж, она сидела спиной к красотам бурлящего потока на одном из больших камней. Рыбий хвост покрывала прозрачная зеленоватая чешуя... Он был почти такого же цвета, что и вода великих водопадов. Верхняя часть тела была бледно-синего оттенка, а она была человеческой. Её кожа была гладкой и чистой, пара обнажённых грудей идеальной формы, длинные волосы того же цвета, что и нижняя часть тела, и пара миленьких плавников вместо ушей. Её глаза были изумрудными. У меня из лёгких вышел воздух, когда я увидел прекрасную деву, чьи волосы украшали ракушки и жемчужины. «Русалка!» только и мог пробормотать я. Я никак не мог отвести взгляд от существа, обладающего такой несвойственной для монстров красотой. Словно восторгаясь навыками, которые я показал в бою с Игуясу, а может просто от восторга, она улыбалась и невинно хлопала в ладоши».